Глава пятьдесят восьмая. Веселицы были установлены прямо посредине бывшей площади Виллоед. Сегодня там разбит цветник с мингерскими розами всевозможных оттенков, и большинство любителей современной истории острова не знают, что на этом месте когда-то для устрашения граждан висели тела казненных. Если посмотреть от недостроенной часовой башни и даже от новой мечети и прикмахерской панайота, в конце длинного ряда лип, обрамляющих проспект Хамедие, белели три пятна, висящие на площади Вилает трупы. Висели они три дня. Налетавший со стороны крепости южный ветер тихонько поворачивал покачивающиеся на толстых промасленных пеньковых веревках тела из стороны в сторону, теребил края черных штанов, торчащих из-под белых балахонов. И те, кто это видел, в самом деле пугались не на шутку, как и рассчитывал сами Паша, и обещали сами себе, что будут старательнее соблюдать карантинные запреты. Написал об этом ужасающем зрелище только Янис Кисанис в своей книге «То, что я видел». Мальчик смотрел на белые пятна издалека, но его воображение сделало их еще более страшными, чем на самом деле. Мемуары Кисаниса содержат чрезвычайно ценные сведения, однако автор, увы, допускает враждебные выпады против турок и ислама Например, пишет, что новая власть своей жестокостью ничем не уступала Османской, для которой единственным орудием решения сложных проблем служила виселица. Когда ветер стихал, в городе сильнее пахло смертью, гниющей плотью и жимолостью, а темными ночами на него наползала еще более глухая, чем прежде, чумная тишина. Люди, прячущиеся в своих домах, притаившиеся за запертыми дверями, говорили шепотом, Привычные звуки полностью исчезли, эхо не подхватывало гудки подходящих к острову пароходов, не было слышно шума судовых машин и грохота якорных цепей, не стучали колеса экипажей, фаэтонов и телег, не цокали подковы. В порту рядом с отелями на набережной и на Стамбульском проспекте не загорались фонари. Лодочники и искатели приключений перестали заглядывать в порт, им там нечего было делать, поскольку нелегальный вывоз людей с острова шел из скалистых бухт на севере. Полицейские рейды по Теке, проведенные в последние несколько ночей, сильно напугали горожан. Почти никто уже не решался выходить из дому после наступления темноты. Из-за запертых дверей не доносились отзвуки оживленных веселых голосов. Правда, кое-где щебетали и смеялись дети, но не так громко, как бывало раньше. Без азана и колокольного звона, тишина стала невыразимо, неописуемо глубокой. С наступлением темноты на улицах оставались лишь бандиты, обходящие пустые дома воры, сбежавшие от врачей больные и великое множество сумасшедших. Поэтому сторожа и полицейские задерживали любого, с кем сталкивались в ночное время, порой избивали, а если сажали в тюрьму, то на свободу выпускали не раньше, чем через два дня. Не желая пугать жену, доктор Нури ни словом не обмолвился о казни и трех трупах, висящих буквально за порогом. Благо, их окна выходили не на площадь, а на крепость, порт и синее, пресинее море. Однако наступившая тишина подсказала покизе Султан. Случилось что-то чрезвычайное. Безмолвие чумных ночей впарывали пьяные вопли. Однажды под утро, Мучась бессонницей, она осознала, что больше не слышит раздававшихся где-то поблизости криков петуха, прежде нередко ее будившего. Это было через два дня после казни. А вот успокоительный шорох морской воды, лизавший песчаный берег даже в самую безветренную погоду, слышался очень хорошо. Еще в ночном безмолвии различались крики чаек, карканье ворон и лай собак. Тихо шуршали в траве ежи, змеи и лягушки. Подобно многим другим жителям Арказа, Пакизе-Султан сквозь дрему ощущала их присутствие под окнами. Годы заточения в дворцовом гареме приучили Пакизе-Султан внимательно присматриваться к миру за окном, к траве, облакам, насекомым и птицам. Здесь ее внимание в особенности привлекала ворона, которая временами подлетала к окну. В детстве Пакизе-Султан и ее сестры делили людей на тех, кто любит ворон, и тех, кто любит чаек. Ей самой нравились вольные, белые, изящные чайки, а шумных, сварливых и наглых ворон она недолюбливала, хотя и знала, что те умнее. Однако эту, как ей представлялось, исполненную важности ворону, которая каждый вечер прилетала к ее окну, Пакизе Султан полюбила и подолгу за ней наблюдала, а ворона, в свою очередь, подолгу наблюдала за тем, как Пакизе Султан пишет свои письма. Перышки на большой голове вороны порой взблескивали на солнце. В отличие от своих товарок, она никогда не каркала грубым и старчески хриплым голосом, а большей части молчала. Перья у нее были частью черные как смоль, частью серые, а лапы темно тёмно-розовые, неприятного на вкус пакезе султана оттенка. Пока дочь султана писала письмо, ворона в полной неподвижности И словно бы с удивлением следила, как из-под кончика пера выходят чернильные буквы и складываются в слова. Казалось, она влюблена в Пакизе Султан. Едва в комнату входил доктор Нури, черная птица немедленно исчезала. Но однажды она не улетела, как будто добивалась, чтобы доктор Нури на нее поглядел. А тот, увидев, каким влюбленным взглядом птица смотрит на его жену, хладнокровно сказал... «А, это та самая ворона, что прилетает к окну сами паши». «Нет, это должно быть другая», — возразила Пакизе Султан, почувствовав укол ревности. Историю о вороне Пакизе Султан рассказала в одном из своих писем лишь много позже, по той причине, что, хотя муж ее и получил пост министра в наскоро сформированном правительстве, она теперь понимала, что любое ее письмо прежде сестры прочтут другие. Оставшись в одиночестве, третья дочь Мурада Пятого надела чаршав, вышла из комнаты, проследовала по второму этажу мимо широкой лестницы и колонн, окружающих внутренний двор, и, заметив выходящее на площадь окно, направилась к нему в надежде увидеть ворону Самипаши. Однако вместо исполненной важности птицы взору ее предстали три виселицы и покачивающиеся на них трупы в белых балахунах. Пакизе султан никогда прежде не видела повешенных, но сразу все поняла. Так никого не встретив по пути, Пакизе султан вернулась в покое, где жила уже два с половиной месяца. Там ее вырвала. Сначала она решила, что беременна, но затем поняла, что это реакция организма на зрелище смерти, и заплакала. А потом внутренний голос подсказал ей, что ее печаль вызвана, не только увиденным на площади, но и тем, что она уже так давно находится вдали от отца, сестер Стамбула. «Мне вас жаль», — сказала Пакизе-Султан мужу, когда тот вернулся. «Вы скрыли от меня тот ужас, что творится прямо у нас под носом. Такого даже мой дядя не сотворил бы». «Да, ваш дядя очень редко утверждает смертные приговоры, приходящие из вилоетов. Он даже Митхату-Паше заменил...» Казнь по жизненным заключениям, однако именно он затем приказал убить пошу в таивской тюрьме. Я предпочла бы жить в Стамбуле, в вечном страхе перед дядей, чем в велоете, которым управляет такой губернатор. Ваше Всочество, почтительно проговорил доктор Нури, я очень хорошо понимаю, что вы скучаете по Стамбулу. Но сможем ли мы туда вернуться, даже когда чума закончится и карантин будет отменен? Для этого нам потребуется разрешение нашего бывшего охранника, нынешнего президента. Распоряжается здесь теперь не тот человек, которого вы назвали губернатором, а муж Зейнеп. В таком случае давайте сбежим. Увезите меня отсюда. Вы знаете, что меня привязывает к этому острову и его жителям чувство ответственности. Мне известно, что и вы его разделяете. Вы ведь испытываете любовь к здешним туркам, мусульманам, да и не только к ним, к грекам тоже, и хотите им помочь, как и я. Но даже если бы нас не держало здесь человеколюбие, теперь нам будет очень сложно вернуться в Стамбул. Я сотрудничал с мятежниками, объявившими об отделении острова от Османской империи, помогал им советами, медицинскими и не только. Убежден, что и вас тоже обвинят в предательстве» чтобы вернуться в Стамбул, нам нужно будет сначала дождаться помилования от султана, вашего дяди. Когда речь зашла о предательстве родины и о безысходности их положения, пакизы султан заплакала. Муж обнял ее, стал целовать нежную кожу за ушками, вдыхая аромат волос. От этого пакиза султан расплакалась еще пуще, достала из сумочки платок который пожилая обитательница гарема ее отца старательно расшила цветами и принялась вытирать свои детские глаза и очаровательные щечки. Значит, мы теперь здесь в заложники? – всхлипнула она. Заложницы вы были и в Стамбуле. Зачем вы участвуете в здешних политических аферах? Дядя послал вас сюда не за тем, чтобы вы обустраивали тут независимое государство, а для того, чтобы покончили с чумой. «Хорошо. А зачем ваш дядя отправил вас вместе со мной в Китай? Зачем из Александрии отослал вас вместе с Калагасы на Чумной остров?» Так они вновь вернулись к вопросу, который часто и подолгу обсуждали, с тех самых пор, как им сообщили, что они включены в состав отправляющейся в Китай делегации. Вот и теперь они пустились в долгий спор, стараясь, впрочем, не задеть друг друга. Когда доктор Нури... Напомнил Пакизе Султан, что ее дядя, помимо прочего, поручил ему расследовать преступление и найти убийцу, та сказала, «Настоящий убийца – тот, кто казнил тех людей». Доктор Нури возразил, что ответственность за смертный приговор в большей степени лежит на их бывшем телохранителе и что Рамис вовсе не был ангелом. Он также напомнил, что свой первый смертный приговор султан Абдул-Хамид подписал сообщникам журналиста Али Суави, которые хотели вернуть Мурада Пятого на престол и устроили ночное нападение на дворец, но потерпели неудачу. В то время Пакизе Султан еще даже не родилась на свет. Ранее, в том же году, Мурада Пятого пытались вернуть на трон масоны. Они надеялись пробраться во дворец Долома-Бахче по подземным ходам, но были пойманы. Накануне своего предприятия Али Суави опубликовал в издаваемой им газете статью, которая открыто, словно бросая вызов, предупреждал, что тоже кое-что замышляет. Неудивительно, что за каждым его шагом внимательно следили тайные агенты Абдулхамида. В ночь неудавшегося переворота Али Суави и сотня с лишним его вооруженных сообщников на лодках подплыли к дворцу Чараган и попытались его захватить. Им даже удалось добраться до Мурада Пятого, который был извещен о планах нападавших и одевшись подобающим образом ждал, когда его снова возведут на престол. Однако охрана, поставленная Абдул-Хамидом, перешла в наступление, и многие заговорщики были убиты на месте, в том числе и Али Суави. Его труп продолжали колотить дубинками, изрешетили пулями. Почти все заговорщики были неимущими беженцами с Балкан, из Пловдива, потерявшими свои дома и земли после войны 1800. 77-го, 1878 годов и вынужденными осесть в Стамбуле. Они надеялись, что Мурат V, снова став султаном, возобновит войну с русскими и европейцами, вернет Османской империи земли, утраченные из-за бездарности Абдул-Хамида, и балканские мусульмане, заполонившие улицы Стамбула, смогут вернуться по домам. «Мой несчастный отец даже и не подозревал о заговоре», – воскликнула покизе султан. Однако из-за этих событий нас заперли в том здании, где я родилась, и еще строже стали следить за тем, чтобы мой отец и брат ни с кем не виделись». Пакиза султан, надо сказать, задевала, что муж смеет порицать османскую династию и в таком же насмешливом тоне, как она сама, говорить об Абдул-Хамиде, благодаря которому женился на племяннице султана и получил титул дамата. Желая уязвить его, она проговорила – Раз уж нам так сложно будет вернуться в Стамбул, вопрос о том, кто убил Банковского Пашу и его помощника, теряет свое значение, и нет нужды подражать сыщику Шерлоку Холмсу и его уловкам. Эти слова и впрямь задели доктора Нури. Если и была какая-то польза от долгого спора супругов, так только та, что карантинный министр пообещал жене и спросить у главы правительства дозволение убрать с главной площади виселицы и трупы. Так, дескать, будет лучше с эпидемиологической точки зрения. Вот стало быть, как вы думаете, ответил, выслушав его, сами Паша. В Теке Халифие стекалось все больше людей, желавших выразить шейху Хамдулаху соболезнования в связи с кончиной брата. Эти истово верующие и не боящиеся заразиться мусульмане, час за часом ждали у ворот обители, а затем возвращались в Освояси не их шейха даже издали. Сами Паша понимал, что все, не желающие извлечь урок из казни и обходящие главную площадь стороной, являются в Тайке наперекор властям. Командующий Камиль Паша, снова заговорил доктор Нури, много и справедливо говорит об уважении всех народов мира к мингерской нации, о национальной чести и достоинстве. Однако, если мы продолжим упорно демонстрировать всему миру эти виселицы, Мир сочтет менгерцев жестокой нацией, питающей нездоровый интерес к смертной казни. Когда французы сто лет назад отправляли на гильотину своего короля, богачей и каждого встречного и поперечного это было хорошо. А когда мы наказываем остервенелых убийц и предателей родины, саботирующих карантинные меры, это, видите ли, плохо, пробурчал премьер-министр. Однако слишком далеко прирекании не зашли поскольку за два с половиной месяца сами Паша и доктор Нури прониклись друг к другу дружескими чувствами. Доктор Нури объяснил, что вороны и чайки, клюющие трупы и дохлых крыс, переносят чуму, хотя сами и не болеют. Премьер-министр несколько раз видел, как его ворона клюет глаза, уши и носы повешенных, и не мог взять в толк, почему огородных пугал вороны боятся, а покойников нет.